Исцеление при моем диагнозе невозможно. Это я как специалист хорошо знаю. со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком. В детстве я с ужасом читала про старика нуарье, вынужденного общаться с людьми посредством моргания и не ведала, что нуарье счастливец. Люди знали, что он в сознании. когда по реакциям больного понятно, что он реагирует на окружающее. Это еще не самая тяжелая форма церебромедулоспинальной дисконнекции, то есть паралича всего тела. При полной коме человек впадает в вегетативное состояние, и сознание у него отключается. Но если не работают только ствол и нижняя часть мозга, а верхняя часть продолжает функционировать, больной утрачивает способность двигаться, сохраняя при этом мыслительную и эмоциональную функции. Это состояние в российской медицине называют псевдокома. В мире чаще употребляется английский термин «локтин синдром», но выразительней всего французское наименование «молодей до ламире виван». Когда я вышла из бессознательного состояния и попыталась произвести самодиагноз, то первоначально пришла к выводу, что удар случился вследствие естественной закупорки базилярной артерии. У меня там небольшая врождённая аневризма, которая не вызывала особенных опасений. Один шанс из миллиона, что при моём превосходном кровяном давлении она могла разорваться, или что в этом месте образовался бы спонтанный тромб. Последнее по всем симптомам и произошло. Причиной Локтен-синдрома чаще всего становится именно тромбоз базилярной артерии. Живую часть мозга, где сосредоточены мысли и чувства, то есть собственно человеческая личность, замуровывает омертвевшая лишенное кровоснабжение ткань. Насколь я помню, 90 процентов заживо погребенных умирают в течение первых четыре месяцев. 80 процентов остальных в течение годаполтора. Но те, у кого здоровое сердце и сильные легкие могут протянуть при хорошем уходе очень долго. Мои пятнадцать лет не рекорд. Ище одно важное условие живучести. ни в коем случае нельзя себя жалеть иначе быстро произойдет разрушение личности однако искусству относиться к своим бедам без сантиментов жизнь научила меня давно я никогда специально не занималась проблемами церебрами дулапинальной дисконксции и теперь я знаю про лог тйн гораздо больше чем в начале чуть было не сказала моего крестного пути но нет нет никакой жалости чем в начале моей болезни Дело в том, что пятница читает мне от корки до корки все журналы по нейробиологии, нейрофизиологии и нейрохирургии. Вряд ли он делает это потому, что я его когда-то попросила. Ах, если бы он выполнял все мои просьбы. Чтение медицинских статей от чего-то доставляет ему удовольствие. Случай со мной это беда парой лет позже. у меня было бы больше шансов достучаться до людей своей гробницы. В 1997 году редактор журнала эль жандем миник бабби находясь примерно в таком же состоянии сумел миганием век на дитовать книгу в которой рассказал об ощущениях жертвы локтыйна Книга вызвала в обществе интерес к теме, о которой раньше не знал никто, кроме узкопрофильных специалистов. В ведьь случаи псевдокомы случаются очень редко. Начали проверять комматозников и оказалось, что некоторые из них находятся в сознании, просто полностью лишены всяких коммуникативных возможностей. Кто-то просуществовал на положении овощи семь лет, кто-то 14. В одной франции сегодня выявлены 4 сотни пациентов с локтыном. С ними налажен контакт, они общаются с друзьями и родственниками, то есть пользуются всеми привилегиями господина нуаре. Недавно пятница читала мне статью про чудесный аппарат нейрос switch, который позволяет движение века транскрибировать в текст на мониторе компьютера. О боже, если б у меня появилась такая возможность Нет мне не нужно выздоровления я не хочу вернуться к жизни. я хочу умереть, зная, что выполнила то, ради чего жила на свете. Вся моя надежда на освобождение связана с пятницей. Бесчетное количество раз просила я его о помощи, но для пятницы моей просьбы лишены смысла. Его занимает феномен рыбки, говорящий с ним движением плавников. пятницы нравится сам процесс переводить трепет ресниц слова а значение этих слов его не интересует много лет я умоляла его скажем я живая нейросвич ней росвич твержу я ему все последние месяцы хочу хочу монатона повторяет он за мной короткие фразы довольно улыбается рыбка опять что-то сказала занятно и и опять читает слух либо просто сидит слегка раскачиваясь я никогда не знаю какую из моих просьб он выполнит самое простое согнать муху или вытереть стекающую слюну поправить подушку он иногда делает иногда нет однако ни за что не позовет сестру или врача эти просьбы я давно оставила